Глава одиннадцатая. Рывок. Хватаю пионера, стаскиваю его в путевой лоток между рельсами. Парень кричит от страха и боли в ноге. Черт, да у него сумка с учебниками на плече. Я сдергиваю ее, выкидываю на перрон, не дай бог, зацепит. Наверху тоже кричат от ужаса. Поезд уже совсем близок, из туннеля уже дует огромный фен. Кладу парня головой к поезду, накрываю его своим телом. Нас оглушает громкий гудок. Машинист пытается тормозить, но не успевает. Над нами стучат колеса вагонов. «Тихо, тихо!» — я успокаиваю пионера, который дёргается и орёт. «Да я и сам бы сейчас покричал!» — прямо вспомнил себя во вьетнамских тоннелях. Вот так у людей появляется клаустрофобия. «Поезд со скрипом остановился!» — я услышал голос из динамика. «Внимание, внимание! На путях люди! Пожалуйста, не подходите к краю платформы и не мешайте работе спасательной службы!» Я посмотрел на мальчика в красном галстуке и увидел, что он открыл глаза. Парень сквозь силу улыбнулся мне, захотел сказать что-то, а губы дрожат. «Ты молодец, все позади. А нога? Нога ерунда, починят врачи». Успокоил я как мог. Дальше пошла спасательная суета. Работники метро сказали нам оставаться на своих местах. Поезд сдал назад, отключили напряжение на рельсе. После чего нас вытащили на перрон, где уже была скорая милиция. Парня тут же уложили на носилки, под не белокурой женщины начали ощупывать и прослушивать, а меня оттащил в сторону мелкий сержант в очках, принялся опрашивать. «Нет, падения я не видел. Да не знаю, столкнули или нет, толпа видишь какая». Я быстро потерял терпение, показал милиционеру красное удостоверение с тремя заветными буковками. Это сразу сбавило его напор. Сержант, записав мои данные и опросив, ушел общаться со свидетелями. Я же бочком-бочком свинтил прочь. Часы показывали почти семь вечера. Я еле-еле успел к Яне. «Орлов, ты совсем уважение к Жене потерял?» Супруга сидела на лавочке и поедала мороженое. У меня в животе мощно так заурчало. «Четверть часа тебя жду!» Яна внимательно на меня посмотрела. «У тебя рубашка испачкана!» Вот чёрт! Пока валялся на путях, рукав из гвоздал. «Я достал платок!» «Принялся оттираться!» Ерунда, бандитская пуля, пришлось отшучиваться. Ты был на операции? тихо спросила жена. Секретная информация. Я потерял надежду оттереть рукав, просто закатал его. Я же все равно все от папы узнаю. У нас с ним договоренность. Он не имеет права скрывать от меня, когда ты рискуешь жизнью. Вот, кстати, давно хотел поговорить с тобой насчет таких договоренностей. Я подхватил Яну под локоток, повел по Калининскому проспекту. Мы же прогуляться сюда выбрались. Вот, пожалуйста. Высокие здания, башни с разноцветными фасадами и большими окнами. Рестораны и магазины на первых этажах. Есть кафешки, кинотеатры. Разумеется, толпы народу. На одном из фасадов я увидел рекламу фильма «Хозяин тайги» с Высоцким и Золотухиным. Я уже подзабыл новый Арбат и был удивлен тем, как широко прям проспект. Он имел шесть полос движения. По обочинам стояли деревья и лавочки. Мы остановились у Калининского моста и посмотрели на Москву-реку. Она сверкала на солнце. На набережной я увидел людей, которые гуляли, катались на велосипедах или лодках. «Как же красиво!» — вздохнула Яна, погладила меня по спине. «Подожди секундочку». Я заметил, что телефонная будка рядом освободилась, Нашел в кармане монетку-двушку, набрал номер дежурного по семерке, представился, узнал последние новости, а ну как уже доложили про приключения в метро, но нет, все было тихо. Потом позвонил в отряд, у громовцев тоже было все спокойно, Шли плановые учения, бойцы переучивались на скорпионы. Автомат понравился всем без исключения, приходили из полков дивизии, изучали машинку. Кстати, Иво мне рассказал, что конфликт с руководством Чехословакии был вызван еще и тем, что СССР захотел навести порядок в торговле оружием, которую чехам свободно разрешили для всяких папуасов, чтоб не было упреков СССР, что он вооружает. Но чехи стали продавать советское оружие, производимое без каких-либо отчислений всем подряд, Что ни в какие ворота не лезло. Кран халявы прикрыли, пражские товарищи возмутились, начали подзуживать народ, но ну и дальше я все это наблюдал воочию. Ты чего такой мрачный? Яна взлохматила мне волосы. Переживаешь насчет штатов? Вообще не переживаю. Там все пройдет на пятерку, по-другому и быть не может. Эх, как я хотела бы с тобой полететь. Нас же обоих приглашали. Дабы отвлечь жену от ненужных мыслей, я срочно позвал ее в кинотеатр «Октябрь» на хозяина тайги. Больших очередей не было. Лента идет в прокате с весны, так что устроились на последних рядах со всеми удобствами. Я захватил с собой бутылку нарзана, новую порцию мороженого. Его пришлось протаскивать тайком. После фильма по дороге к метро Яна принялась мучить меня вопросами. «Ну, глупый же детектив. Сразу было понятно по профессии, по поведению, кто шубки и выручку из магазина попёр». «Да и какой-то таежный поселок, все как-то очень чистенько, выглаженно и аккуратно. Брёвнышко к бревнышку, Не бывает так». «Зато песни хорошие», — пожал плечами я. «Да, Высоцкий очень талантлив», — согласилась жена. «Далеко пойдет. Мы еще поспорили про хозяина тайги, а потом решили поужинать в ресторане. Везде были огромные очереди. Пришлось опять задействовать административный ресурс. На всякий случай сделал контрольный звонок комитетскому дежурному, И да, теперь искали. Меня сразу переключили на генерала. «Орлов, ну сколько можно отлавливать твою фамилию в сводках по городу?» Лидин прямо-таки рычал. «А «Если бы поезд тебя задавил, что бы я беременной дочке сказал? Дорогая, гроб будет закрытый». «А что мне было делать?» — Завелся я в ответ. «Пусть распластала бы пионера». Мы помолчали, сопя в трубку. «Я не не полслова, ясно?» «Не дурак, понимаю. Из базы ни ногой, понятно?» Да у меня выездная комиссия инструктажи. Сделаем все в дивизии, я договорюсь. Вылетали в Штаты с утра, рейсом по нам. До последнего были уверены, что это будет аэрофлот, но начальство в последний момент все переиграло, и нам выдали билеты на американский рейс, который оказался, прямо сказать, шикарным. Уже на стойке регистрации нас всех угостили кофе. Прием багажа прошел мгновенно, даже очередь не успела собраться. Глава делегации, все тот же цыковский очкарик с экзотическим именем Вилорик, как почуял, Громовцев ждет культурный шок. Уже прямо в СССР. Попросил меня выстроить подчиненных в накопители. Откашлялся. «Товарищи, я хочу напомнить вам, что капитализм является эксплуататорской системой, в которой богатые и властные присваивают труд и ресурсы бедных и угнетённых. Американские империалисты нарушают суверенитет и самоопределение других народов и стран». Штаты вмешиваются во внутренние дела других государств, поддерживая диктаторов, разжигая войны и конфликты. Америка также эксплуатирует природные ресурсы и рабочую силу колонизированных территорий, обогащаясь за счет бедности и страданий местного населения. Народ стоял, переминаясь, хмуро слушал. «Ничего нового», — все это нам вдалбливали последние две недели в Большом доме. «Бдительность, готовность к провокациям». За день перед отлетом из Калифорнии поднялась волна из 18 самолетов Б-52 с термоядерными бомбами на борту. Самолеты дозаправились в воздухе над севером Канады, имитировали удары по Москве и центру СССР. Дела у штатов во Вьетнаме шли все хуже и хуже. Начался поиск виноватых. Понятно, что главным виновником назначали союз, поставляет оружие воен-спецов, плюс угнались с секретной базы не менее секретные кобры, а это ни в какие ворота. Вот и решили проучить. Целые сутки на дозаправке американские бомбардировщики тестировали радиолокационные станции СССР. По войскам объявили повышенную готовность. В комитете тоже забегали. «Американский империализм угрожает миру и всеобщей безопасности», тем временем Вилорик не унимался и продолжал вещать. «Эта страна обладает большим военным потенциалом и ядерным оружием, которое она готова использовать против своих врагов или просто конкурентов. Вспомните хотя бы Хиросиму и Нагасаки». Америка также, спонсируя радикальные группировки по всему миру, игнорирует международные право и нормы, отказываясь от участия в договорах по контролю над оружием. Я устал все это слушать. Сделал один незаметный шажок назад, потом другой. Увидел грустные глаза огонька, пожал плечами. Мол, что я-то могу. Вот могу только тихонько отвалить и смотреть в окошко на белоснежный Боинг, который стоял на взлетном поле Шереметьево и ждал своих пассажиров. Рядом с трапом болтали стюардессы в синих плессированных юбках, жакетах и милых шапочках а Кубанка. «Крепить бдительность, ходить только потрое. Я знаю, что вы не посрамите высокого звания советского гражданина и не променяете». Наконец Вилорик иссек, раздал всем нам загранпаспорта с визами, напомнил план поездки. «Прилетаем в Нью-Йорк. 7 и 8 июня показательные выступления. 9 и 10 свободные дни». Экскурсии, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Последний пункт был новый, его предложило консульство. Дескать, встреча на Эльбе, все дела. Надо бы напомнить американцам о том, что нас объединяет, а не разъединяет. В комитете сомневались насчет того, что в местных СМИ все правильно осветят, но поручили мне разработать план встречи. В мастерских семерки напряглись, сделали сувениры для ветеранов. Само собой, везли водку и икру. А дальше как вывезет?» Пока ждали посадки, я рассказывал Незлобину и Байкалову политику партии. Американцы обещали не допускать провокаций. К нам даже приставят кого-то из ФБР для решения всех вопросов. «Нахрена нас вообще рассекретили и везут на эту показуху?» Незлобин все еще недоумевал. «Рассекретил нас захват в посольстве», — пояснил я. «Скрывать гром не получится, американцы видели, как мы работаем. А меня так вообще знают в лицо». Я же не мог с террористом в маске общаться, иначе бы не удалось его выманить на директрису выстрела. Этим я и ограничился, хотя знал больше. Лидин мне объяснил про сделку века, которую планирует заключить союз с ФРГ. Три года назад в стране было обнаружено огромное самотлорское месторождение нефти, а два года назад — не менее огромное месторождение газа в Уренгое. Стало ясно, что с такими запасами надо выходить на рынки Западной Европы, А бал там правят американцы, которые в гробу видели подсаживать своих сателлитов на советский нефтегаз. В ФРГ по команде из Вашингтонского обкома тут же начали ставить палки в колеса по трубам широкого диаметра. Возникли трудности с заключением кредитных договоров, переговоры шли туго. В политбюро возникла идея небольшой разрядки. Да, по Вьетнаму договориться не можем, зато давайте мы вам поможем с поднимающим голову внутренним терроризмом. После того, как американцам и англичанам показали кнут и дали по зубам в Чехословакии, пришло время пряников, одним из которых должен стать Гром. Напрягал меня такой размен? Вовсе нет. Все в мире делается по принципу «ты мне, а я тебе», и кое-что себе личное тоже собирался получить с самого, Уолтона, самого богатого человека Америки. В самолете было убийственно хорошо. Я зашел внутрь через трап и увидел просторный салон с кожаными креслами и большими иллюминаторами. Стюардесы приветливо улыбались, помогали пассажирам разместиться на своих местах. Я уже прошел к своему месту, когда меня остановили и предложили пересесть в бизнес класс Я? Я, yes, с мистер. Негритянка откинула шторку бизнес-класса, и я повторно офигел. Это было что-то с нечто. Специальный барный уголок, места с настоящими столиками, застеленными белоснежными скатертями. «Лежачие места. Тут что, можно лежа лететь?» «Can I take my friend with me?» Я так прифигел от необычного бизнес-класса, что потянул вместе с собой злобина. Тот тоже выпучил глаза. Негритянка, поколебавшись, приглашающе махнула рукой на два места слева, подала нам меню, в кожаном переплёте. Вот это обслуживание. Набор блюд — просто настоящий ресторан. Я выбрал стейк с картофельным пюре и зелёным горошком, а также бутылку красного вина. Перед взлетом нам на английском и ломанном русском напомнили о правилах безопасности и показали, как использовать пояса безопасности, жилеты и маски для дыхания. В таком самолете и умереть не жалко, неуклюже пошутил огонек, рассматривая этикетку винной бутылки. Никак не пойму, что за шмордяк. Что бы ты понимал, в Кабернес Авиньон это красное вино из Калифорнии. Я оглянулся назад. Шторка была не закрыта, удалось поймать грозный взгляд Вилорика. Мне помахали пальцем. Вот только зависти цыковца мне не хватало, ведь как пить дать доложит, и американцы тоже хороши. Но что это как не провокация? У меня испортилось настроение, отписывайся теперь по прилете обратно. Самолёт плавно поднялся в воздух и направился в Штаты. В полете я читал журнал «Панорама», который выдавали всем пассажирам Панам. Там были любопытные статьи о разных странах мира, а также реклама отелей, ресторанов и достопримечательностей Нью-Йорка. Само собой рекомендовалось посмотреть на статую Свободы, центральный парк Таймс-сквер Бродвей. Как же без небоскребов Манхэттена? Интересно, а башня всемирного торгового центра уже построена? Обед был очень вкусным и сытным. Стюардесса принесла мне тарелку с горячим стейком, соусом, картофельным пюре и зеленым горошком. Рядом была еще одна тарелка с хрустящим хлебом и маслом. Вино было ароматным, терпким на вкус, но большую часть бутылки прикончил повеселевший незлобин. У меня тоже исправилось настроение. Я тут же вспомнил анекдот про Стюардес. Самолет готовится к посадке. Капитан корабля командует. Экипаж, готовимся к посадке. Борт механик доложите обстановку. Капитан, у нас нет левого шасси. Сос, сос, стюардесса, готовьте пассажиров к аварийной посадке. Снижаемся. У нас еще остались запасы алкоголя. Раздайте всем, чтобы не волновались». Стюардесса говорит задумчиво. «Мы уже выдали сразу после взлета, теперь они бегают по салону и катают какое-то колесо». Незлобен заржал, подмигнул соседям по салону. «С нами явно летели американские дипломаты с женами. На взлете по-английски заказали виски, начали обсуждать какую-то метрополитен опера в которую пойдут по прилёте. Эстеты, мать их!» В нашу сторону даже не смотрели. После обеда мы заказали кофе с коньяком и сладкий пирог с яблоками. Я наслаждался полетом и любовался видом из окна на облака и океан. Потом пришло время сна, и нам застелили кровати. Какой же это кайф лететь лежа, Ни с чем не сравнить. На всякий случай перед сном я показался громовцом в основном салоне. Все было пристойно. Никто не напился, не буянил. Вилорик так и вовсе храпел, уронив голову на плечо Ильясова-старшего. Тот стоически терпел. Посадку долго не давали. Самолет нарезал круги. Нас уже давно попросили пристегнуть ремни, выпрямить спинки кресел. И на этом все. Крен... «Еще один крен». Стюардессы явно нервничали. Я увидел, как наша негритянка вцепилась в подлокотники своего кресла. Оно и понятно, сколько топлива осталось в баках. Наконец посадку дали. «Боинг» выпустил шасси и мягко сел на взлетку. Американцы зааплодировали. Наши недоуменно на это смотрели. Я заметил, что стюардессы шушукаются между собой с тревожными лицами. «Да в чем дело-то?» Сели удачно. Погодка за окном иллюминатора радует. На выходе из самолета я остановился возле цветника. Прямо спросил, в чем дело. Наша негритянка, поколебавшись, произнесла «Убит кандидат в президенты США Роберт Кеннеди». Приехали.